Глава 11 Я медленно подошла к высокому предмету и осторожно коснулась ткани, потянула вниз. Она легко соскользнула, и моему взору предстало большое в человеческий рост зеркало в богатой золоченной раме. Правда, в потускневшей от времени серебристой поверхности почти ничего не отражалось. Я видела не саму себя, а только мутное пятно. Формы, слабо напоминающие человека. Оглядела зеркало со всех сторон. Но больше ничего интересного не обнаружила. Перезвон колокольчиков тоже больше не доносился. На всякий случай снова завесила зеркало тканью. Мало ли. Вдруг оно принадлежит кому-то из местных. Не хватало еще случайно поцарапать или уронить. Проблем не оберусь. На этом осмотр второго этажа я сочла оконченным и вернулась вниз. На последней ступеньке коверк предательски заскользил под ногой, и я лишь чудом сумела ухватиться за перила и не упасть. В итоге еще и рукой приложилось так, что чуть не взвыло от боли. «Ну, знаете...» Я топнула ногой, потирая ушибленные пальцы. «Вам меня не сломить. Хотите вы того или нет, а я наведу здесь порядок. И начну прямо с тебя!» Я грозно посмотрела на старый ковер, которому полагалось быть прижатым к ступенькам металлическими штангами. Но ни одной не оказалось на месте. И поэтому ковер позволял себе едва ли не танцевать у меня под ногами. Разозлившись, я схватила ковер за нижний край и резко потянула на себя. Не учла только, что по ступенькам бесчисленное количество раз ходили туда-сюда, оставляя на покрытии пыль и грязь. И вся эта пылища радостно взметнулась в воздух от первого же моего движения. Я расчихалась так, что в ушах звенеть начала. А ковер стал сползать к моим ногам с шорохом, в котором я четко расслышала ехидное хихиканье. «Не смешно!» — рявкнула я и в сердцах повторила жест, который не раз делала, когда пыталась практиковаться в магии. Но за сотни и сотни повторений мне ни разу не удавалось заставить перышко подняться в воздух. Теперь же пыльный ковер, потрепанный жизнью, но тяжелый, взметнулся вверх в одно мгновение. И, конечно же, рухнул обратно к моим ногам, выбив новое облако пыли. Над головой снова что-то стукнуло, невидимо радуясь моей оплошности. Но для меня этот короткий всплеск магии стал настоящей победой. Если получилось сейчас, значит, обязательно получится еще раз. Надо только понять, что изменилось и как я это сделала. Я помахала руками, отбиваясь от пыли, и стала сворачивать ковер. Носу свербило, а в горле пересохло. Мне очень хотелось умыться и вдоволь напиться прохладной воды. Но сначала нужно было избавиться от этого рассадника грязи и пыли, так что я вытащила ковер, который по дороге, конечно же, цеплялся за все углы на улицу. Аккуратно уложила его в траву и повернулась к дому. И это только начало. С вызовом объявила я. «Лучше сдавайся, я все равно упрямее». Над головой хлопнула, закрываясь, и снова распахнулось окно. Кажется, дом принял мой вызов и сдаваться не собирался. «Ну, как знаешь». Я хмыкнула и направилась к колодцу. Правда, весь мой запал постепенно улетучился, когда я попыталась сдвинуть камень с деревянной крышки. Он не поддавался ни на грамм. Старый, обросший по мухом, он словно прирос к деревянным доскам. К тому же вокруг колодца скопились целые лужи, и теперь влажная земля чавкала у меня под ногами и то и дело цеплялось за обувь. «Ничего, ничего. Сейчас я с тобой справлюсь!» Пробормотала я себе под нос и сделала пару шагов назад. Подняла руки, направив их на камень, зажмурилась изо всех сил и представила, как глыба поднимается в воздух, плывет в сторону и падает на землю. Что-то заскрежетало, и я, готовясь триумфально обозреть плоды своих усилий, открыла глаза. «Да чтоб тебя!» От злости я даже ногой топнула. Камень не только не исчез с крышки, но и как будто стал еще тяжелее и надежнее гнездился в просевших досках. Ну нет, так не пойдет. Я закусила губу, чувствуя, как внутри поднимается злость. Я ведь родная внучка бабушки Эрин, прямая наследница этого дома. Так почему он меня не принимает? Почему каждую минуту пытается усложнить мне жизнь? Магия вспыхнулась в груди, и я с шумом выдохнув, Толкнула руками воздух, не сводя взгляд с камня. Камень слетел с крышки, будто ядро, выпущенное из пушки. Пролетел несколько метров и с глухим звуком упал в траву. Я подошла к колодцу и устала оперлась бедрами о деревянную крышку. По виду она была ничуть не легче каменного булыжника, разбухшая от дождей и рассохшейся от старости. А у меня уже почти не осталось сил. Как я вообще все успею, когда солнце уже перевалило за середину неба и начинает медленно, но неуклонно катиться вниз? Я повздыхала немного, но от моих вздохов ничего не изменилось. Если хочу успеть приготовиться к ночевке, нужно шевелиться. И вообще, уж лучше так, чем сидеть в заперти в доме дракона и вздрагивать от каждого шороха, ожидая его возвращения. Я оперлась руками о крышку, чтобы подняться, но эта зараза легко соскользила под моими ладонями, так что я, не ожидая подобной подлянки, стала заваливаться назад, прямо в раскрывающийся зев колодца.